Глава 12 Долго смотрел создатель на своих создания И пришел к решению оставить одним земную твердь, кто был силен духом А другим земную зыбь, кто был слаб духом И поставить тех и других в прямую зависимость от мыслей своих и дел Дрогнул дух, дрогнула и опора под ногами Ослабла воля, ослабла твердь Удивительное дело, но создатели мира Тараумара, кем бы они ни были, имели над человеческой физиологией определенную власть. Чего только стоила восстановительная функция организма, позволяющая набираться сил после многочасового непрерывного бега. Ускоренный метаболизм, высасывающий жировые припасы и иммунитет, позволяющий не переживать многие неприятности. Одновременная побудка, похожая на пинок через подсознание, разбудила Степана и Настю. Он присел на край кровати и размял тыльной стороной ладони лицо и глаза. Память заботливо напомнила ему, что сегодня особенный день. Настроение при этом слегка испортилось от волнения, как перед первым днем на новой работе. Настя раскинула ноги, лежа на животе, и выгнулась в спине, как кошка. — Доброе утро, босс! — произнесла она иронично. — Доброе. Степан поднялся, подошел к окну и, отодвинув штору, посмотрел на улицу. Там было еще сумрачно и тихо. На крышах домов только появился кровавый отсвет, начинающийся зари. «Не до босс, ни до компас, не до ведьма», — хмыкнул он, перечислив членов команды, не успевших обрести отличительные способности. «Славная команда!» «Самостоятельность поможет нам скорее местать», — обнадежила его Настя. «Я попробую сегодня бежать босиком». «Обувь все равно возьми с собой». Степан испугался, что подруга разобьет ноги. «Конечно!» Она томно посмотрела на Степана «Завтракать или...» Настя изобразила волнующее движение, как ей казалось, думая, что она все еще похожа на ту девушку, которая была в первый день. На самом деле от нее осталось ровно половина. Под тонкой кожей перекатывались выпирающие ребра. На спине обозначили жгутами мышцы. Даже ягодицы от постоянного бега потеряли округлую форму и были похожи на обтянутый кожей камень. И все равно Настя волновала воображение Степана. «Успеем позавтракать!» Он прыгнул к ней в кровать. У них ушло минут десять, чтобы почувствовать удовлетворение друг другом. Тяжело дыша, Степан нагишом убежал на кухню, а Настя в душ. В холодильнике он нашел открытую банку сгущенки с какао и развел ее в двух больших бокалах с водой. Там же лежал сыр, батон, а в шкафу печенье. Он не стал ждать Настю, начал завтракать один, чтобы поменяться местами, когда она придет. На улице хлопнула калитка. Степан подошел к окну и увидел Григория с Зулей, спешащих к ним в гости. Пришлось срочно искать одежду. «Настя, к нам писатели с поклонницы идут!» — сообщил он Насте через дверь. «Чтоб их черти взяли!» — выругалась она искренне. «Что им надо в такую рань? На трассе поговорили бы». «У вас все дома?» — спросил Григорий в открытую дверь. «Проходите на кухню». — крикнула Настя, выбежав из душа в спальню. — Берите все, что найдете. — Спасибо мы со своим! — сообщил писатель. Степан с Настей предстали перед гостями, наскоро одевшись. — Чего в такую рань? — спросил лидер группы. — Поболтать захотелось, — пояснил Григорий. — Зуля видела сон, — произнес он, — многозначительно. — Может быть, в руку. Писатель выложил на стол свои гостинцы. Большой пирог с ягодной начинкой и заварочный чайник с уже заваренным чаем. «Угощайтесь», — предложила Зуля. «В нашем доме оказался газовый баллон, и мы заварили чай». «А пирог?» — спросила Настя, готовясь удивиться. «Пирог уже был», — призналась будущая ведьма. «Так и что за сон?» — спросил Степан. «Зуля говорит, что видела трассу, которая нас ждет», — произнес Григорий. «Расскажи сама, чтобы я ничего не напутал», — предложил он подруге. «Это не точно, — на всякий случай предупредила девушка. Но сегодня будет возможность проверить». «В общем, я была над трассой, парила как птица и пролетела от начала до конца. Видела тысячу дорог, соединяющие между собой поселки, но людей на них не было. С одной стороны было ледяное ничего, а с другой было что-то, но мне не разрешили смотреть. «Ты про трассу расскажи», — не выдержала Настя. «Какая она будет? Какой экватор? Какие ловушки нас ждут?» «Хорошо», — Зуля нахмурилась от того, что ее бесцеремонно перебили. Первая половина похожа на осень, будто бы даже с дождем. Дорога проселочная, без покрытия, много луж. Видела молнии, но мне кажется, они бутафорские, как лампы вспышки. У нас в доме мы нашли накидки-дождевики и взяли с собой. Поищите у себя, это явный намек, что они не будут лишними», — предупредила девушка. «Блин!» Настя кинулась лазить по шкафам. «Босиком пожиже бежать не хочется, а дальше какая трасса?» «Так...» — Зуля нахмурилась, вспоминая сон. На экваторе стояла дамба во всю ширь с высокими шлюзами. Часть из них была поднята над трассой, а часть закрыта. «Над нашей как было?» — спросил Степан. «Я не знаю, которая из них была наша», — призналась девушка. «Знаю только, что если шлюз закрыт, можно добежать до ближайшего открытого либо подняться на дамбу по лестнице и спуститься по ней с другой стороны». «Ладно, понятно», — Степан задумался. «А что со второй половиной трассы?» «Лавандовые поля, а потом виноградники. Видела домики у трассы, похожие на сказочные теремки. Уж и не знаю, для чего они там». «Нашла!» — выкрикнула Настя, показывая всем две пачки аккуратно сложенных дождевиков. «Похоже, моё нытьё про недоучившихся специалистов было преждевременным. По крайней мере, ведьма у нас чутьём». «Спасибо, но это всего лишь сон. Никаких астральных тел у людей я не вижу», — призналась Зуля. «А вы что-нибудь почувствовали в себе особенного?» «Кроме волнения, ничего», — признался Степан. «Как перед линейкой в первом классе?» Настя разлила по чашкам заварку и долила холодной водой. Григорий поделил пирог на четверо их и разложил по тарелкам. «Как ни крути, а мы сегодня перешли на уровень выше, и питаться должно лучше, как подобает людям на более высокой должности», — пошутил писатель. «Теперь у нас обкомовский паёк». Шутку корнями из его молодости не особо поняли, но пирог действительно оказался умопомрачительно вкусным. «Интересно было бы узнать, что находится по другую сторону от бездны», — Произнес Степан, глядя на Зулю. «Если снова будешь летать во сне, пролети немного дальше». Хм, «Попробуй, но не обещаю. Возможно, это был всего лишь сон». Зуля пожала плечами. «Кстати, как спалось?» Поинтересовалась Настя, выделяя интонацию многозначность вопроса. Зуля бросила короткий взгляд на Григория и слегка покраснела. — Сон был отличный, кровати мягкие, всю ночь никто не беспокоил, — ответил писатель. — Встали одновременно, я, он и Зуля. Григорий коротко хохотнул и получил от подруги возмущенный взгляд. Настя покачала головой подивившись реакции девушки, стесняющейся отношений как школьница перед родителями. — Надо выходить. Степан посмотрел в окно на разгорающееся утро. — Теперь мы всегда первые. Компания вывалила на улицу, где их уже ждали Сарик с Валей и Федор с Майкой. Все перездоровались между собой и побежали в сторону поднимающегося солнца, игнорируя вопросы и дерзость новичков. Правда, Григорий, взявший на себя должность человека по связям с общественностью, иногда призывал бежать за ними, не вдаваясь в объяснения. Постепенно, через пару километров позади команды опытных, бежала толпа из нескольких сотен человек. Никто из них путем не понимал, зачем это нужно. Просто инстинктивно повторял за теми, кто выглядел как человек, имеющий опыт. Степан с замиранием сердца ждал первого обрушения края. Впереди уже маячил конец поселка. Порыв ветра принес с собой запах сырости и леденящей свежести. Сон Зули мог запросто оказаться правдой. Чутье не подвело. Обрушение случилось именно тогда, когда его ждал Степан. Край откусил часть поселка с громоподобным звуком и сильной тряской. По улице поднялся вой, крики и визги. Народ, сломя голову, побежал в противоположную от края сторону. Даже те, кто смеялся над бегущими и отговаривал их, сорвались с места, забыв обо всем. И в первую очередь о здравом смысле. Степан прибавил шаг, чтобы оторваться от толпы. Его великолепная восьмерка среагировала без опозданий. Они выбежали за границу поселка и оказались в осени, в ее срединной части. Трасса выглядела, как дорога между двумя деревнями в какой-нибудь глуши, куда нерентабельно строить асфальтированную дорогу. Извилистый проселок, заросший по обочинам молодыми деревьями, кустарниками и травой, был влажным, но не раскисшим. Ноги не разъезжались на нем, и грязь не липла к подошве. Температура упала с комфортных 25 до 5-7 градусов Цельсия – Ветер был не сильным, но продирающим из-за высокой влажности. Местами дорогу устилали желто-красные опавшие листья, создающие вокруг себя настоящий аромат осени. В чем-то он был магически успокаивающим. Организм Степана отреагировал на него воспоминаниями обо всех важных событиях, случившихся осенью, отдающих ностальгической тоскливостью. Он обернулся назад. В толпе явно было не до ностальгии. Народ бежал, не помня себя от страха. «Как обстановка?» — спросил он у Насти. «Если ты спросил меня, как компаса, то без понятия. А так норм!» — ответила она со смехом. «Зуля, как обстановка?» — спросил Степан у потенциальной ведьмы. «Сон сбылся!» — ответила она. «Выходит, я на самом деле ведьма». «Это радует!» — произнес Степан. «Если почувствуешь что-нибудь, сразу дай знать». «Конечно!» «Хоть кто-то у нас в компании подтвердил свою квалификацию!» Обрадованно прошептала Настя Степану. «Все случайности не случайны?» «Согласен, на все сто. Особенно здесь!» «Начинаются!» — произнесла Настя громко. Через пять секунд край обломился и появился в новом месте, полностью проглотив бездну приютивший их поселок. Народ, отставший от «Авангарда» на 300 метров и видевший, как пара сотен человек провалилась в никуда со страшным грохотом, получил второй укол адреналина. Разрыв в группе сократился до нескольких десятков метров. Степан намеренно сбавил шаг, чтобы дать людям возможность поверить в себя. Нужно было простимулировать из бегунов тех, кто был действительно способен выдержать восьмичасовую гонку. Не всякий, кто имел выносливость, знал о ней. «Как ты поняла?» – спросил Степан. «Вибрация земли?» – произнесла Настя. «Разве ты не ощутил?» «Нет, я знаю по времени, примерно», – признался Степан. «Давай, предскажи следующее обрушение, чтобы я не сомневался в тебе, как в компасе». «Легко, кащей!» Утреннее напряжение от взятого на себя груза ответственности после слов Насти спало. Степан почувствовал себя увереннее. Не такой уж это и тяжкий труд, не сильно отличающийся от простого бега без обязательств. Григорий, отстав от остальных, что-то объяснял молодому разовощекому парню в очках. Он нашел сам себе полезное занятие, вполне способное сказаться положительным образом на всей группе. Его писательские таланты убеждений и красноречия могли помочь людям открыть те самые тайные резервы, о которых они не догадывались. Федор и Майка тоже бежали рядом с новичками, как и в прошлой группе. Их пример, а также помощь в виде каких-нибудь таблеток, якобы мобилизующих силы, Ненавязчиво делали свое дело, помогая тем, кто боролся по-настоящему. Первый блин, как показалось, Степану пошел совсем никомым. Все шло классически, и никаких подвохов не ожидалось. После третьего обрушения в группе осталось около 25 человек. Костяк из опытных еще не сформировался, потому отсев был грандиозным. Те, кто одолели эту часть трассы, уже выглядели загнанными. Степану стало их искренне жаль. Он помнил себя и Настю в свой первый день в мире Тараумара и не мог представить, как они нашли в себе силы пройти первую трассу. Погода начала портиться, температура упала до ноля, изо рта шел пар, а у новичков, еще не выработавших нормальный метаболизм, парило все тело через мокрую от пота одежду. Группа выглядела, как парящее стадо бегущих бизонов. Сверкнула молния над головами и через минуту стал накрапывать противный холодный дождик. Тощие тела опытных бегунов, лишенные жировой термоизоляции, стали мерзнуть. Степан вынул из кармана дождевик и на ходу надел его. Остальные повторили за ним. Оказывается, Сарик с Валей и Федор с Майкой тоже нашли их в доме и решили взять с собой. Опыт позволял им понимать намеки. Под полиэтиленовым куполом создался парниковый эффект, позволивший быстро согреться. Капли усиливавшегося дождя скатывались по нему без всякого вреда бегущим. Дорога размокла и стала скользкой. Чтобы не растянуться, приходилось тратить лишние силы на координацию. И все равно многие падали, и каждый раз подниматься становилось тяжелее. Степан сошел с дороги и побежал вдоль нее по плотной траве, растущей сплошным ковром. Группа скопировала его идею и подала пример новичкам, которые сквозь застилающие глаза пот увидели ее и воспользовались. Четвертое обрушение произошло для всех как привычное явление. Самые отстающие новички оказались так близко к краю, что потянувший с его стороны холодок бездны заставил их собраться силами. То ли близость бездны, то ли так было задумано изначально, но к дождю примешался мокрый снег, падающий крупными тяжелыми снежинками. Степан посмотрел по сторонам. Соседняя группа, бегущая на удалении 300 метров от них, пропали за серой пеленой осадков. Если не прислушиваться к топоту ног, мир вокруг был наполнен гипнотическим шуршанием падающих мокрых снежинок. Поддавшись природному гипнозу, Степан вознесся на ситуацией и вскоре почувствовал необъяснимую тревогу. Из-за нее он снова вернулся в тело. «Ничего не чувствуешь?» — спросил он у Насти. Ее взгляд был красноречивее слов. Она была сосредоточена и взволнована, как студент с билетом, на который не знал ответ. «Чувствую. А что делать? Не понимаю, как интерпретировать тревогу», — пояснила Настя. «Надо менять трассу или ускориться?» — задал он наводящие вопросы. Настя закрыла глаза. Степан взял подругу за руку, чтобы она почувствовала, что он ведет ее и не отвлекалась на дорогу. С минуту ничего не происходило, а потом Настя резко остановилась и сняла обувь. «Ноги! Отморозишь!» — испугался Степан. «Держи!» Настя вручила ему кроссовки и побежала дальше. Она шлепала по ледяным лужам босыми ногами, а Степан бежал рядом, чтобы она не упала. Глаза Насти были закрыты. Ничего не происходило довольно долго. Снег и дождь не собирались прекращаться, а, может быть, еще и усилились. Новичкам холод пошел на пользу, подбадривая их изнеженное жировой прослойкой тела. Вдруг Настя открыла глаза. — Степан, край обломится неровно, перережет нашу трассу произнесла она. «Вот так!» Она показала рукой слева направо. «Надо уходить на соседнюю трассу!» «Уверена?» — переспросил он на всякий случай. «Не совсем, но как понять? Я не знаю!» Бежать надо было через поле по раскисшей земле. В обуви вытащить ноги из грязи было нереально. Он сунул кроссовки назад Насти, сам остановился и разулся, взяв обувь в руки. «За мной!» — скомандовал он тем, кто его слышал, и свернул с дороги влево. Удивленные Григория и Зули последовали его примеру с большим нежеланием. Они оба еще несли в себе привычку свойственную интеллигенции и манерным богачам, пренебрегая грязью. К радости Степана почва между трассами оказалась не настолько топкой и вязкой. Ноги тонули в ней, но всего на пару сантиметров. Топот превратился в чавканье. За каждым бегущим вздымался веер брызг, попадающий на собственную спину и соседей. Степан обернулся и увидел, что пять человек не последовали их примеру и остались на трассе. Если Настя не права, то они поступили намного умнее их, сохранив себе кучу энергии. Приближалось пятое обрушение. Растущее напряжение ожидания материализовалось в воздухе в виде приостановившихся осадков. Группа успела выбежать прямо в тыл новичкам, бегущим по своей трассе, и набрать скорости, чтобы догнать их. Край обломился, как обычно, в линию, но неожиданно конус разлома пробежался вперед, как раз по их предыдущей трассе, поглотив тех, кто на ней остался, и убежав вперед еще на километр. Останься они на ней, погибли бы все. Настя посмотрела на Степана. — Ты чудо! — сделал он ей комплимент. — Только за что на нас обиделись? Степан отстал и поравнялся с Зулей. — Почему это произошло? — спросил он у нее. «Я не знаю». Испугалась девушка, будто решила, что вина лежит на ней. «Ты же ведьма. Беги в конец группы. Посмотри, может, у нас лишний?» Предложил он ей. «Я не отличу его от обыкновенного». Зуля сопротивлялась. «Степан, ну, можно помягче». Григорий решил защитить подругу. «Нет», — резко бросил он. «Видели, если бы мы остались, были бы уже в бездне. Зуля, ты должна. Не строй себя белоручку» зуль я с тобой идем посмотрим всех григорий взял ее под ручку степан благодарно кивнул ему и вернулся в начало группы что не хотела догадалась настя разбалованная сама ничего не хочет делать степан обернулся парочка отстала а ты как поняла про край Вошла в гипнотическое состояние и прикоснулась ногами к чему-то, что меня предупредило. Не могу описать ощущения. Это не картинки, не мысли, а знания. Классно, что ты поверила в себя. Мне теперь спокойнее. И мне так спокойнее. Она посмотрела назад. Мало нас осталось. Кроме костяка из восьми человек опытных, остались еще семеро. Григорий и Зуля пробежали группу до конца и уже возвращались назад. Степан замедлил скорость и дождался их. «Нашли занозу?» — спросил он. «Зуля не уверена, что права», — ответил за подругу Григорий. «Там бежит девушка с виду, нормальная, но Зуля кажется, что она причина неправильного обрушения». «Как поняла?» «От нее мороз идет, взгляд морозит, и рядом кажется холоднее, как от бездны. Пустая она, без души, только страх». Как поэтично, заметил Григорий. Но на вид обычная. Степан сурово посмотрел на Григория, отчего у того чуть не запутались ноги. Писатель все понял без слов. Я не смогу, признался он ошеломленно. Ты не должен, Зуля, тебе придется остановить эту девушку, произнес Степан. Как мне? искренне удивилась она. Нет, я не стану никого останавливать. Степан вспомнил себя на ее месте, когда не смог сам. Но не имело смысла, иначе можно было лишить группу молодой, не сформировавшейся ведьмы. Идем, покажешь, которая? Попросил он. Ты ее узнаешь. Она блондинка в белой блузке и джинсах. Степана начала мучить сомнение, что Зуля ошиблась, и выбрала в качестве возможной жертвы женщину по критерию конкуренции, оценив себя ниже ее. Ты пойдешь со мной, произнес он настойчивее. Я должен знать, что ты не ошиблась. Зуля стала искать помощи у Григория, но тот не поддался ее чарам. «Дорогая, здесь не место слабым, а ты очень сильная!» Пустил он в дело все свое умение находить не обижающую никого мотивацию. Молодая ведьма вынуждена была согласиться. Они со Степаном стали отставать. Он сам тоже рассматривал новичков, надеясь, что его сердце подскажет правильный ответ. «Попробуй поговорить с ней. Узнай, что она прячет от всех!» — Смотри в глаза, следи за реакцией, правильные вопросы выдадут ее, посоветовал Зуля Степан. — А что? Надо спрашивать. — Спроси, за что она тут очутилась. Если не ответит, задавай наводящие вопросы. Убийство, воровство, подлог, измена, что там еще бывает? — Супружеская измена, — добавила Зуля. — По ней похоже? — Очень. Как говорила про таких моя мать, пергидрольная блондинка со всеми вытекающими». И все же ты можешь ошибиться, и тогда Край выберет тебя». Припугнул он девушку, чтобы у нее из-за страха неотвратимой кары не возникло соблазна устранить конкурентку или допустить легкомысленную ошибку. «Ты думаешь?» — спросила она с сомнением. «Да, уверен в этом. За любое действие и бездействие, повлекшее за собой гибель невиновных людей, придется отвечать тому, на ком лежит ответственность». Степан выдал сухую, но понятную формулировку основного закона мира. «Ты избрана выбирать людей, недостойных бежать». «Давай еще раз посмотрим всех», — предложила она. «Давай, советую тебе войти в транс для улучшения способностей», — посоветовал Степан. «Я не понимаю, как это сделать», — призналась Зуля и без того расстроенная. «Ладно, побежали в хвост». Григорий не оставил их, переживая за свою пассию. Хотел убедиться, что Степан не перегнет палку, пользуясь новым положением. Первым из новичков бежал тот самый розовощекий парень в очках. Впрочем, очков на нем уже не было, а румянец замазало грязью. Он тяжело дышал, выпуская облако пара на каждом выдохе. Он даже не стал реагировать на опытных бегунов, пребывая в сложном психологическом состоянии, когда не было дела ни до чего и ни до кого». Степан без ведьмы увидел, что у такого человека за душой вряд ли будет настолько негативный груз, влияющий на всю группу. Следом за парнем бежал горбоносый мужчина в кожаной куртке. Степан присмотрелся к нему, и тот заметил его любопытство. «Что?» – спросил он на выдохе и чуть не споткнулся от сбившегося дыхания. «Что про него скажешь?» – спросил Степан у Золи. «Ничего», – ответила она, – «нейтральный». За ним бежал еще один мужчина в спортивном костюме, словно собирался в мир Тараумара заранее. От его дыхания разило перегаром. Удивительно, что он смог в состоянии похмелья пробежать такое расстояние. «Спортсмен?» – спросил у него Степан. «Футболист?» – ответил мужчина. Лидер группы посмотрел на ведьму. Она пожала плечами. Следом за футболистом бежали две женщины, по виду старающиеся держаться вместе. Они не были похожи на спортсменок. Обыкновенные такие, одетые в платье и обувь для прогулок. Им было тяжело. Взгляд от усталости сделался полубезумным. Они бежали, как зомби на оставшейся в сознании искорки разума, требующей продолжать бег. Зуля покачала головой, давая понять, что это точно не они. За ними бежала та самая пергидрольная блондинка, которая настолько перепачкалась после падения в грязи, что уже не была никакой блондинкой. Ее длинные ноги неуверенно ступали на землю. Степан подумал, что если коснется ее пальцем, то она потеряет равновесие, упадет и больше не встанет. Он заглянул ей в большие голубые глаза, надеясь увидеть то, что почувствовала Зуля, но не увидел ничего предосудительного. «Женщина как женщина, без всякой бездны в глазах». «Точно она?» — спросил Степан. «Я не знаю», — смутилась Зуля. «Что ты чувствуешь?» — спросил у нее писатель. «Сейчас ничего, жалкая она». Молодая ведьма чуть не разревелась. Тяжело ей давалась должность, и в первую очередь из-за необходимости брать на себя ответственность. За блондинкой бежал мужчина, лет сорока с кожаной сумочкой через плечо. Он так сильно отстал от всех, что, скорее всего, последнее обрушение края было и для него последним. Тем не менее Степан поравнялся с ним и дождался Зулю. Мужчина с в висках, острым длинным носом и маленькими глазками зыркнул на них. Можно было принять взгляд его глаз за проявление внутренней сути, но Степан не спешил с выводами. Очевидные вещи в мире Тараумара могли выглядеть совсем неочевидными. Дождался вердикта Зули, и на этот раз не давший внятного ответа. Она не смогла ни на кого показать определенно. Но ведь среди них точно была паршивая овца, портившая бег всей группе. Решать проблему следовало быстро. И раз ведьма не могла ее решить, то за нее приходилось решать Степану. А ему было еще непонятнее, кто из новичков опасен. Он пробежал вперед, разглядывая каждого, и почему-то остановился на Горбоносом. «Кем был?» — спросил у него Степан. «А?» — тот словно проснулся. «Что?» «Кем был до сего дня?» — повторил свой вопрос Степан. «Водителем», — ответил тот. «Точно?» «Что тебе надо от меня?» — не понял мужчина. — Ищем поганца, мешающего всем бежать нормально. Видел, край обломился клином по нашей трассе. С нами бежит человек слишком нехороший, его земля не держит. — Я нормальный! — ответил он с вызовом, насколько хватало сил. — Тут нет таких. Убивал? Сдурел! — мужчина натурально испугался. — Я фрукты с Азии возил, даже персик не брал, потому что не свое. Проблемы! — услышал за спиной незнакомый голос Степан. Он резко обернулся и увидел иссушенного мужчину неопределенного возраста. «Ты кто?» — спросил Степан. Тот коротко усмехнулся и посмотрел на Зулю. «Хреновая у вас ведьма, трусливая!» — произнес он. «Вам пора валить с нашей трассы, скоро откол, а с вами тухляк!» «Ты ведьма?» — догадался Степан. «Оракул! Я мужик!» «Мы не поймем, кто!» — признался Степан. «Учить вас всему надо!» Оракул цыкнул и быстренько пробежался вдоль группы туда и обратно. «Вон тот, в спортивном костюме, черная душонка, и та баба с длинными ногами на грани. Ее можно не трогать, пока неизвестно куда качнется. А этот спортсмен вас загубит. С ним точно не финишируйте. А тебе, ведьма, дам совет. Будь смелее, и сама себя не узнаешь. Давайте у вас пять минут, или я вас вышибу!» — пообещал он. От его угрозы Степану стало не по себе. Он почувствовал, что она не пустая, и делать что-то надо. Футболист словно почувствовал, что над ним сгущаются тучи, и отстал. «Я не смогу», — признала Зуля. «Он сильный мужчина». Степан посмотрел на Григория. Писатель решил, что теперь часть заботы за подругу лежит на его плечах. Кивнул в сторону футболиста, давая согласие урегулировать проблему. «Только вместе», — выставил он условия. «Хорошо», — согласился Степан. «Сделаем так. Я бью ему по ноге. Если у меня не получается, ты просто толкаешь его руками, чтобы он упал, и потом мы его бьем поляшком и голени». «По голове надо. Он спортсмен. Поднимется», — предположил писатель. «Ладно, но начнем с ног». Они отстали до футболиста. Тот, как испуганный заяц, заметался, инстинктивно почувствовал смертельный страх, чем убедил в собственной виновности. Степан занял место позади футболиста с правой стороны. Тот завертел головой, не давая шанса на внезапность. Григорий, увидев, что спортсмен отвлечен на Степана, решился на экспромт. Приблизился к нему рывком и толкнул. футболиста от толчка сделал несколько шагов вправо, выравнивая равновесие. Степан использовал момент. В два шага нагнал футболиста и костью голени ударил его в ляжку правой ноги. При этом он сам чуть не свалился на скользкой дороге. Удар был таким сильным, что ему показалось, будто он услышал хруст кости. Возможно, она не сломалась, только выбилась из бедренного сустава. Спортсмен упал, закувыркавшись в грязи, и закричал от боли. Зуля посмотрела на Степана и Григория с нескрываемым страхом. «И вы хотели, чтобы это сделала я?» – спросила она, таращясь на мужчин во все глаза. «Ты еще привыкнешь», – успокоил ее писатель. «Никогда», – ответила она резко, – «это бесчеловечно». «А человечнее проявить слабость и угробить всех». — холодно спросил Степан. «Если ты не можешь быть ведьмой, ищи себе замену», — объявил он. «Да хватит тебе запугивать!» — заступился Григорий. «Себя вспомни! Тогда объясни ей, что значит быть бесчеловечным!» Степан оставил их и убежал вперед на свое законное место. «Что у вас произошло?» — спросила Настя. Мужик пробегал из той группы. «Это Оракул их сделал работу за Зулю. Она слишком мягкотелая и глуповатая», — признался он и не смогла вычислить человека. Чуть не подставила другого. «Не гони, Москва не сразу строилась. Пусть привыкнет, а я после финиша поговорю с ней». Настя смогла успокоить Степана обещаниями. Через несколько минут она объявила о скором обрушении, но обувь с ног не сняла. «Все будет нормально», — догадался Степан. «Как будто...» Край обломился ровненько, как по ниточке. Где-нибудь, куда не доставал взгляд, край мог обломиться любым способом, забрав бездну недостойных, но у них все обошлось. Степан выдохнул, довольный тем, что футболист оказался правильной кандидатурой. Зуля с Григорием бежали поодаль, позади Федора с Майкой. Наверное, молодая ведьма дулась на Степана и не хотела быть рядом. Что ж, людям свойственно обижаться, когда их уличили в слабости и малодушии. Степан снял обувь и свернул в поле, чтобы снова перейти на свою трассу. Небольшая группа из 13 человек последовала за ним. На своей трассе и бежалось легче, как у себя дома. Люди собрались компактнее и бежали вместе. Новички при всем своем уставшем виде держались. Та грань, когда хочется умереть от усталости, осталась позади. Организм нашел силы для второго дыхания. А психика наконец смирилась с тем, что можно бежать сколько угодно. После седьмого обрушения впереди через моросящий дождь обозначилось последнее серьезное препятствие, разделяющее различные половины трассы. Интрига насчет открытых шлюзов накалилась. Из-за плохой видимости она должна была оставаться до самого конца, что усугубляло ситуацию нехваткой времени на ее преодоление. Если бы не молодая ведьма, способная каким-то своим чутьем распознать проходимость трассы по их маршруту. Степан обернулся и увидел, что Насти рядом нет. Она бежала в паре с Зулей и что-то объясняла ей. Подруге Степана нельзя было отказать в предусмотрительности. Если ведьма и на этот раз не сработает как надо, то после очередного обрушения придется серьезно поднажать, чтобы набрать запас времени. Для новичков это почти невыполнимая задача. Им хватало сил только для равномерного бега. Через минуту Настя вернулась в авангард вместе с Зулей и Григорием. Степан не стал спрашивать догадавшись что им самим есть что сказать. «По нашей трассе должно быть открыто», — произнесла Настя. «Ведьма сказала». Спросил он достаточно громко, чтобы Зуля почувствовала и поняла, кто она на время бега. «Да, она». «Как поняла?» «Я заставила ее закрыть глаза и слушать ноги. Она хотела отказаться от этой затеи, но Гриша заставил». «Он умеет заставлять?» — удивился Степан. «Представь себе». Накричал, припугнул. Нет, пообещал перед сном достать йогурт. Й йогурт, блин, Настя усмехнулась. Принцесса. Да, звание ведьмы к ней не клеится, какая досталась. Гриша в ней души не чает. Фея и тить-колотить. Точно, не ведьмой она будет, а феей. Ха -ха -ха. Настя коротко рассмеялась. Степан на всякий случай прибавил скорости перед дамбой, не доверяя полностью прогнозам Зули, и оказался неправ. Огромные ржавые ворота были распахнуты. За ними начиналась совершенно другая трасса. Под ярким солнцем раскинулись ровные ряды цветущей лаванды. Под дождевиками сразу же сделалось душно. Степан скинул его, но не выбросил. Пожалел портить прекрасный вид ухоженных фиолетовых полей. Дорога будто шла под уклон. Или же это, казалось, из-за твердого сухого покрытия дороги, в котором не вязли и не разъезжались ноги? Бежать стало намного легче. Степан посчитал новичков, миновавших экватор. Их осталось пятеро. Мужчина с острым носом и маленькими глазками не осилил дорогу. А те, кто остались, отнеслись к смене обстановки позитивно и бежали бодрее. Григорий сбежал с дороги, сорвал пучок цветов лаванды и вручил Зули. Настя заметила этот трогательный момент и решила упрекнуть Степана, не проявляющего к ней демонстрации возвышенных чувств. «А писатель своей музе цветы дарит...» Степан обернулся. Григорий пытался на ходу воткнуть в волосы подруги цветы лаванды. Девушка этому не сопротивлялась, даже наоборот, подставляла голову, чтобы тому было удобнее. Степан понял намек буквально. Стремительно оринулся в кусты, сорвал пучок и вернулся с букетом. «От сердца и почек дарю вам цветочек!» Продекламировал он детский стишок. «Ой, как неожиданно и приятно, если бы еще и йогурт в постелю, я бы совсем растаяла». Настя решила немного спародировать молодую ведьму. «Не перегибай, если только магазин по дороге не попадется. Я пошутила про йогурт. Пусть манерные феечки его едят, я хочу мясо». Для Степана и Насти вторая половина трассы представляла собой почти праздничную прогулку. «Визуально прекрасно, без подвохов, беги и беги, ни о чем не думая». То же самое касалось и всех опытных бегунов. Но оставшимся новичкам было недолюбование красотами и наслаждением легким бегом. Они выглядели как полоумные из-за ничего не выражающего взгляда, засохшей пены на лице и тяжкого надрывного дыхания. Только один процент был способен преодолеть себя, не заслужив при этом ничего, кроме возможности продолжить бег на следующий день». Степану захотелось поддержать тех, кто остался в строю, но он не придумал как. Возможно, этого и не требовалось от него, как от лидера, потому что каждый бежал для себя, и любая незаслуженная помощь могла восприниматься устроителями шоу как попытка помешать тому, ради чего они сюда и затащили людей. Поэтому он ждал, когда начнутся предсказанные зули виноградной плантации, и, дождавшись, первым делом направился к ним и сорвал две грозди сочных ягод. Его примеру последовали все остальные, даже новички. Степан отстал. «Ягоды не едим горстями. Тренируем волю», — предупредил он каждого. «Придавливаем языком к небу, высасываем сок и выплевываем». С «Желудок набегу ваш враг. До финиша осталось немного. Вы все молодцы!» Степан вернулся в начало группы. Настя бежала босиком. «Что-то не так?» — испугался он. «Все так. Ноги тренирую, чтобы подошвы окаменели. На будущее!» «Будущее!» – Степан усмехнулся. «Заразительный оптимизм!» Виноградный сок помог преодолеть последние километры трассы с относительной легкостью. Впереди показался поселок, похожий на те, что уже были раньше. Невысокие двухэтажные дома, только на этот раз подвергшиеся внешней реконструкции в виде яркой росписи стен, заметно издалека. «Веселенькое место!» – заметила Настя, глядя в сторону финиша. «Поздравляю нас!» Степан на бегу подхватил Настю на руки и пробежал несколько метров под ее плохо сыгранное возмущение. Опытные бегуны отметили первый самостоятельный финиш аплодисментами.